Глава 28 Тая. «Мне кажется, тебе пора к врачу, Троицкий», ответила я на предложение козлюшеньки. «Когда поедешь навещать Агнесу Винировну, попроси, чтобы тебе сделали томографию головного мозга. Ну или не затягивай так туго галстук, ты лишаешь себя кислорода», добавила я, возвращаясь к полке с травами и освобождая место под новые сборы. «Поэтому я и здесь», сказал Андрей. Твой ответ не в попад, только подтверждает мою теорию про галстук. В соседнем отделе девочки помогут правильно завязать узел. Только скажи, что от меня. «И надеюсь, тебя там придушат», — добавила я про себя, стоя к бывшему спиной и слушая его шаги. Но, судя по звуку, он подошёл ближе, игнорируя совет. «Я ещё вчера забрал бабушку». Эта новость не оставила меня равнодушной, и я повернулась к собеседнику лицом. Правда? «Я рада. Она меня очень напугала». «И меня тоже», — подтвердил Троицкий. «Но не всё так хорошо, Тая, как могло бы показаться на первый взгляд. Бабушка так и не помнит последние месяцы. Они стёрлись из её памяти. По дороге домой Ба только и говорила о нас. она с тобой, Тая». С последними словами я перестала улыбаться, почувствовав давно забытую тупую боль в груди. «Я бы хотела оказаться на её месте» произнесла я, чувствуя, что старые эмоции вновь возвращаются. Но Андрей не слышал меня и продолжал говорить чистейший бред. «Я бы не приехал к тебе, но бабушка ждёт, что вечером я привезу в её дом жену с курсов». «Каких ещё курсов?» «Да любых, связанных с твоим занятием. Ничего лучше я сразу не смог придумать». «Раз ты так филигранно врёшь, тогда скажи, что я заболела». Я всплеснула руками. «В субботу ты была абсолютно здорова», — бывший попытался лишить меня аргумента. «Так бывает, Андрей. Сегодня человек здоровый, а завтра уже слёг с температурой или, хуже того, умер». «Я уже пообещал бабушке, что ты приедешь», — припечатал Троицкий. «Что ты сделал?» — спросила я пискляво. «Да какое ты имел право так поступать? И вообще...» Я завелась не на шутку. «Что скажет лисёнок, а?» «Я всё объяснил, и она не против», — ответил без опинки бывшей, выводя меня из себя ещё больше. Алиса понимает, что этот спектакль во благо. Я больше не смогла стоять в непосредственной близости от козлюшеньки и направилась вдоль стеллажей, поправляя холщовые мешочки и прозрачные колбы. «Удивительная девушка! Ты бы не менял её на Настеньку! Такое понимание дорогого стоит! Уж поверь!» Кивала я, банки, наполненные сухими травами. А перед тем, как обещать Агнессе Венеровне, нужно было поинтересоваться у меня. Хочу ли я вновь оказаться рядом с тобой и изображать любовь? Но я могу ответить на этот вопрос прямо сейчас. Нет, я не хочу. Сказав последнее в глаза бывшему, я попыталась спрятаться от него за прилавком. Андрей не позволил мне этого сделать, крепко взяв за руку. «Отпусти», — произнесла я тихо, но с угрозой. Не хватало устроить скандал прямо тут, чтобы девчонки из соседних отделов сплетничали и при удобном случае рассказали Анисию о моей стычке с бывшим. «Я прошу тебя», — вкратчево сказал Троицкий. «От нас зависит здоровье ба Я не стал бы просить Тая, если бы дело касалось лично меня. Но, бабушка, она же всегда хорошо к тебе относилась. Мне иногда казалось, что ба любит тебя больше меня». «Ой, вот не надо перекладывать на меня свои обиды и детские травмы». «Отпусти!» Я ещё раз попыталась освободиться от захвата. «Ты надел кольцо?» Спросила я ошарашенно, когда опустила взгляд на мужскую руку. «Да». «Тогда действительно всё серьёзно», хмыкнула я, вспоминая, как в день размолвки Троицкий чуть не оторвал себе палец, чтобы демонстративно оставить кольцо передо мной на столе. «Всего лишь несколько дней. Для меня это целая вечность рядом с тобой. Я заплачу. Сколько ты хочешь?» «Что?» — воскликнула я. «Хотя чему я удивляюсь? Все в твоей жизни решают деньги». «Не передергивай!» — зарычал Троицкий. «И не думала, сказала лишь правду», — ответила я. «Отпусти руку, мы не одни. Клиенты!» — я взглядом указала на вход. Андрей оглянулся, отпустил мое предплечье и медленно пошел вдоль стеллажей. «Вот же упрямый баран! Я надеялась, что, получив отказ, он уйдет». «Добрый день. Чем могу вам помочь?» Я обратилась к двум женщинам средних лет. «А Анисия сегодня нет?» Разочарованно спросила одна из них. «К сожалению, у него проблемы со здоровьем, но он скоро обязательно встанет на ноги». Я поспешила добавить, глядя на разочарованные женские лица. «Вот что действительно умел делать Анисий, так это очаровывать своих покупательниц. Еще ни одна женщина не ушла отсюда без приобретения» и многие из них обязательно возвращались снова и снова. Но моего обаяния хватило лишь на продажу двух щепоток мяты и чабреца. «Хорошего вам дня», — произнесла я, протягивая бумажный пакет и не переставая улыбаться. Троицкий успел обойти отдел дважды и сейчас вертел в руках цветок. «И сколько времени ты тратишь на такое?» — спросил он, когда мы вновь остались одни. «Около четырёх часов, иногда больше. Тут очень тонкая работа. «Лепестки хрупкие». «И за четыре часа работы ты просишь триста рублей?» «Да». М «Да», — Троицкий закатил глаза. «Если ты хочешь купить мыло, пожалуйста. Если нет, то извини, у меня много дел». «Хочу». Бывший принялся неаккуратно сгребать с моих полок упакованные в целлофан фигурки и относить их к кассе. «Ты что делаешь?» «Поддерживаю бизнес своей жены». Когда у него освободились руки, он изобразил кавычки в воздухе. «Покупать сена твоего ананисия и не проси, не буду». «Анисия!» — кажется, в тысячный раз исправила я. «Да хоть педрисия!» «Ты мерзкий!» «Да плевать!» — огрызнулся Троицкий. «Пробивай! Буду каждый день принимать ванну и вспоминать о тебе!» «И это мерзко!» — отозвалась я. «Нисколько!» — бывший сгрузил на прилавок содержимое одной полки. И принялся за вторую. «Часть я подарю бабушке и расскажу о твоей трагичной кончине, чтобы уж отгоревала один раз и забыла. Думаю, это она точно вынесет. Придётся, конечно, несколько недель врать ей, а когда Ба окрепнет, тогда и скажу. Вот члена зайчики и цветочки и останутся от тебя на память». «Ты идиот, Троицкий!» «Да уж какой есть!» «Ну всё, хватит!» — рыкнула я. «Я согласна помочь Агнессе Венировне». Приеду после закрытия отдела. Нет, Тая, я заберу тебя в шесть с вещами, из дома. Ба ждет нас к семи на ужин.